Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь говорить, что этот предмет может делать. Слушай звуки подсказки. Солнце светит, а метель... Гром что делает? А ветер? Дождь. А теперь расскажи, что ещё делает солнце? Оно ведь не только светит. Попросите ребёнка подобрать как можно больше слов действий.